«Пять часов пятнадцать минут. Санация. Количество пятьсот восемьдесят два. Смотри приложение. Без осложнений и задержек». Факс пришел как раз в тот момент, когда Юхан Сверд листал утренний номер Свенска Дагбладет. Чашка эспрессо из итальянской машины стояла нетронутой. Открыл Даггенс Нюхетер. Пробежал глазами, сделал глубокий вдох, выпрямил спину и расправил плечи, наклонил голову, откинул назад, медленно покрутил и повторил упражнение. Месяц стресса дает о себе знать. Давно не засыпал раньше четырех, а сегодня вообще не сомкнул глаз. Ежедневный просмотр утренних газет — процедура настолько нервная, что уже после завтрака чувствует себя совершенно измотанным. Он прекрасно знает, что есть России, а у России есть люди, которые проверяют все построчно, задолго до ротационных машин. Знает, что его пресс-секретарь Том Браткая приятельствует со всеми главными редакторами крупных изданий. Все это он знает, но все равно не спит». А если удается задремать, снятся кошмары. Скандальные рубрики в газетах. Сначала в Швеции, через полчаса по всему миру. Маловероятно. А слухи? Что слухи? Кто станет беспокоиться, куда исчез тот или иной ожиревший до свинского состояния субъект? Воздух станет чище. Даже если кто-то заикнется в газете, никто и не почешется. Росси просто гений. Ни слова про эвакуацию с Хубэта, ни слова даже в соцсетях. Операция продолжалась чуть ли не всю ночь. Вечерние таблоиды, но, конечно, те обскачут всех. Новости, новости, но эти новости будут подаваться точно по лекалам Росси. «Лагеря похудения. Звучит совсем не страшно, даже попахивает идиллией. Помощь тем, кто в одиночку не в силах справиться с эпидемией ожирения. На первой странице фотография митинга в Осло. Вводят налог на лишний вес. Норвежцы все больше вдохновляются примером Верденс Свекруста самого красивого мужчины в мире». «Цитата принадлежит женщине, депутату Стортинга». Юхан поморщился. Подобные комплименты ему не столько льстили, сколько смущали, как и вечные разговоры про его якобы магический взгляд. Неприятная душесчипательная история про детишек до и после операции. Ханс Кристиан как-то спросил, зачем ты читаешь столько газет? Все они, сколько не перебирай, одна и та же газета. То, что хочет видеть читатель, — говорят они, — врут, просто-напросто трусят, их запугал. Скорее всего, он прав. Юхан Сверд уже собрался отложить утреннюю пачку прессы. Как на глаза ему попалась обложка о приложениях какой-то газете. Теперь все наперебой создают пухлые тетради приложений к каждому номеру, посвященные здоровью нации. Ожирение — психическое заболевание, профессор Гарварда — проблема в мозге. Группа американских исследователей обнаружила, что у людей с избыточным весом так называемый центр вознаграждения в мозге большего размера, чем у имеющих нормальный вес. Это объясняет не только то, что полные люди больше едят, Но и почему им труднее избавляться от лишнего веса? С помощью небольшого хирургического вмешательства, а именно глубокой мозговой стимуляции, удастся ингибировать центр вознаграждения у пациентов с ожирением. Результаты эксперимента выше всяких ожиданий. Ученые настроены весьма оптимистично. Юхин вгляделся в не особенно четкую картинку с магнитно-резонансного томографа. На маленькая миллиметра два-три, не больше пятнышка показывала жирная красная стрелка. И подпись «Nucleus Accumbens» — прилежащее ядро, важная часть мезолимбического пути, главное звено в системе вознаграждения. И что? Это ядрышко... Да какое там ядрышко? Крошечная семечко в мозге и является причиной охватившей человечество эпидемии. Той эпидемии отчаянной борьбе, с которой он посвятил четыре года жизни. Выглядит как насмешки. Пощекотать эту фигульку, и человек теряет интерес к еде? В таком случае все его методы грубы, примитивные, даже жестоки. Если американцы правы, разработанный им и Максом Росси план не только не нужен, Он иррационален и преступен. Его даже затошнило. Почему ему никто ничего не сказал? На него работает огромный штаб ученых, исследователей, врачей, фармакологов. В институте питания больше сотрудников, чем во всех научных центрах и всех университетах страны вместе взятых. Если бы он знал. Но он не знал. Он не знал. и делал все, что было во силах, чтобы выстоять, спасти нацию. Побороть эпидемию. Налоги на лишний вес. Жирное мясо вдвое дороже. Количество калорий на упаковках пишут едва ли не крупнее, чем само название. Рестораторов обязали указывать в меню содержание жиров и углеводов в каждом блюде. Стонали на все королевство. Учебные планы реформированы. Введены дополнительные занятия физкультурой. Их, как и фитнес-клубы, больше, чем наполовину спонсирует государство. Бесплатное в Вакцинирование. Последние достижения в борьбе с ожирением используют даже в детских больницах. Он дочитал статью. Пока речь идет о лабораторных исследованиях. Эксперименты проводились на мышах. На мышах. Юхан выдохнул с облегчением. То есть он ничего не пропустил. У него не было ни единого шанса использовать новый щадящий метод. Его просто не существует в природе. Выборы в сентябре, и было бы грубой ошибкой позволить толстякам пытаться худеть естественным путем. Один из этих исследователей утверждает, что лишний вес надо классифицировать и лечить как «психическое заболевание». «Теперь доказано, что главная проблема — некоторые особенности развития головного мозга», — определил этот умник с присущей лабораторным ученым сдержанностью. «Некоторые особенности...» — Юхан не смог сдержать улыбки. «Какие еще особенности?» Раз психическая болезнь, то и лечить ее надо в специальных клиниках, желательно за пределами городов. К тому же, ну, конечно, появляется возможность заблаговременно определить, у кого есть предрасположенность к ожирению. Обязательное обследование младших школьников. Сделали коллективную фотографию первоклашек? Будьте любезны, пожалуйте, на МРТ». — Магнитно-резонансная томография, — произнес он раздельно и засмеялся в голос, — блеск. И прежде всего, важно для будущего. Билет первого класса на следующие четыре года на посту стац министра со всеми удобствами протянул руку за блокнотиком со стикерами пост. Классифицировать излишний вес как психическое заболевание. Социальному управлению, комиссии по классификации синдромов и болезней, бывшему институту психиатрии, в скобках вопросительный знак. Закрытые и неиспользуемые клиники, в скобках вопросительный знак. И это еще далеко не все. Можно извлечь гораздо больше, И кто знает, вдруг удастся их успешно лечить. Новая, великодушная и доброжелательная партия здоровья. То, что нужно. Вырвал лист из газеты. Сохранит его как память о своей гениальной комбинации. «Дрова для камина кончились?» Юхан вздрогнул, обернулся и расплылся в улыбке. Утенок. — Или туалетная бумага? — Сказал бы, я бы забежал вы по дороге. Я уж и не помню, когда в последний раз использовал Даггенснюхэтер как подтирку. — В этой газетенке и так хватает говна без твоей жопы, — Юхан захохотал. — Ты не меняешься. Долой буржуазию. Все на борьбу пролетариату за свои права. Как там поживает Порше, который ты хотел купить? — Спасибо, все еще красный, все еще хочу. — Садись, — Юхан продолжал смеяться. Рано встал. Уже на боковую пора. Ханс Кристиан звучно зевнул и опустился в кресло. Пьянствовал всю ночь. Не знал, что ты по-прежнему... — Помнишь, как говорила твоя мать? — По-прежнему ведешь образ жизни. — При чем тут образ? — Приехал ночным поездом. — Ах, ну, да, ты же говорил, что собираешься на континент снимать фильм про ос. — Пчел. — А какая разница? — Пчелы толще и волосатее. — Это ты о себе? Ханс Кристиан растянул губы в фальшиво-веселые улыбке. Господин министр начал готовиться к карьере стендап-комика. — Да ладно, просто хорошее настроение. Уедешь ненадолго, и на тебе, он уже комик. Сменил профессию, запомни, пчелы волосатие, а осы полосатие. Но это так. Знаешь ли ты, что медоносные пчелы на грани вымирания? В Европе, по крайней мере, мрут как мухи, и никто не знает почему. — Экзистенциальная тоска. — Не предмет для шуток. Без пчел половина цветов исчезнет, некому опылять. Может, кончится скверно. Юхан молча пожал плечами. Ханс Кристиан кивнул на вырванный лист. — А это что? — Юхан протянул ему статью. — Новейшее открытие. Оказывается, причина ожирения в мозгу. «Час от часа не легче. Смотри, как бы тебе осенью не скатиться с трона. Не волнуйся, все под контролем. Ты всегда так говоришь. Что ты хочешь сказать?» «То, что сказал. Не стоит ли тебе подумать о тех, кто сидит без работы, с декларацией, где указан налог на лишние килограммы в одной руке и бюллетенем для голосования в другой?» «Ты хоть приблизительно представляешь их количество?» Юхан уже не улыбался. «Ты что-нибудь слышал?» «Недовольство? Вопрос не во мне. А ты? Что слышал ты?» Юхан не ответил. «Медовый месяц закончился. Если хочешь выиграть, у дела должен грызть, чтобы вернуть их на свою сторону». Я тебе уже говорил, ехал ночным поездом, люди не просто недовольны. Они в ярости, безработица, дети не ходят в школу, бесконечный контроль, народ устал. Так всегда обстояло, массам очень трудно понять. Вот именно, — прервал Ханс Кристиан, — именно этот тезис ты должен жевать, выплюнуть и забыть. «Если хочешь выиграть выборы, а ведь ты хочешь, ты ничего так не хочешь, запомни, избиратели терпеть не могут, когда их поучают». Никогда ничего неуместного не говорил и никого не поучал, публично, по крайней мере, неуместного. Кроме неуместного есть еще уместное, а ничего уместного ты тоже не говорил. «Я же выиграл выборы, ты выиграл выборы, потому что был в новинку». Показался народу таким крутым парнем, свежатиной, твой дайвинг, дельтаплан, и люди поверили, что ты хочешь им добра, Мечтаешь, чтобы все стали такими же крутопончиками, как ты. Но прошло четыре года, а страна по-прежнему в дерьме, плюс сотни тысяч разочарованных и обозленных. «Неправда, я люблю людей!» — Ханс Кристиан захохотал, вытирая слезы. «Любишь людей? Ты no — новый, way on. Ты любишь, когда они тебя любят! Вот что ты любишь! Дальше этого дела не идет, болтовня! Супермен из тебя бы не вышел! Ты бы театрально с шумом-блеском спасал дома и забывал, что там внутри еще и люди копошатся!» — Как ты, впрочем, и поступал всю жизнь? — Юхан прикусил губу. Удар ниже пояса. Этого он не ожидал. — Я их спас! — скрывая ярость, прошепел он. — Спроси кого угодно. Ничтожная часть осталась, малая дробь. — За дробями люди. Цифры, Хоко. Только цифры идут в счет по определению. А без определений партия здоровья не работает вне определений. Это Ханс Кристиан хотел что-то возразить, но вместо этого широко улыбнулся. — Ты упрям, как косел, Юхан, поэтому кое-кому и нравишься, и поэтому я и выиграю. — Самое смешное, что я готов тебе поверить. Приступа раздражения как не бывало. Юхан Сверд тоже улыбнулся и выглянул в окно. — Пошли прогуляемся, — предложил он. — Сколько можно сидеть в запертии? Посмотрим, заодно, глядишь, попадется какая-нибудь библиотека. Мы с тобой ее раз, и будьте любезны, новый фитнес-зал бесплатный. Прогуляться можно, но только если ты меня не будешь вмешивать в свои затеи. Вовсе не хочу оказаться в списке виновных, когда следующее поколение будет писать диссертации о катастрофе, постигшей шведскую культуру в двадцать первом веке. Культура подала в отставку. Поняла, что есть более умные способы зарабатывать деньги. «Умные? Вот уж это слово я бы употребил в последнюю очередь». «Не понял. Кто здесь у нас статс-министр? А разве у этой должности есть что-то общее с умом?» Юхан Сверд хохотнул. «А почему бы нам не позавтракать?» — За государственный счет. — Смотри-ка, — удивился Ханс Кристиан, — государство собирается потратить деньги на еду.